Глава 4. Темное начало. Пещерная тюрьма Чугунный Губитель. Та, что на острове соответственно Чугунный. По признаниям тех немногих, коим удалось выбраться живым из этого жуткого логова дознавателей СОИТ. Это настоящая прихожая ада. Считается, что хуже этой обители ужаса, страданий и безнадеги не бывает. Как оказалось, вполне себе случается, причем совсем недалеко, в метрах трехстах ниже, на другом уровне, где стены из сплава железа и углерода уже шли с вкраплениями синий. Беспроглядная гулка тьма словно прогрызалась ведливым сумраком. Исходящим от редких тусклых светильников Выхватывающих из темноты мокрые, гладкие, серые синевой стены Резко до тошноты пахло кровью, дерьмом и паленой кожей Если вам когда-то попадала кувалдой по пальцам ноги То представить себе силу боли Если это случилось со всеми конечностями и сразу Вы, наверное, все же сможете От вопли ему как-то удалось удержаться О причинах и источниках этого подвига он ничего не знал И пока даже не догадывался И если обжигающее сознание дикая боль еще как-то объяснялась Множественные увечья, конечности, больше напоминающие ужасающие обрубки То массивная рукоять кинжала, торчавшая из груди Никак не способствовала пониманию происходящего Сознание со скоростью швейной машинки генерировало полный ужаса мыслей. «Невозможно! Почему я жив? Что за зверство? Где? Где обещанные улучшенные стартовые позиции? Сука!» Обрести себя и хоть как-то собраться с мыслями, наверное, помогли мерные удары сердца предшественника, по-видимому, уже давно забывшего о страхе. Следом большим дорожным катком наехали воспоминания эмоции бывшего хозяина тела, сразу объяснившие многое. И что странно и удивительно, они, эти воспоминания, ощущались как свои собственные, родные. Отплевавшись и проморгавшись от потока холодной воды, выплеснутого на него, Вуза кашлялся и более адекватно присмотрелся к происходящему. Хотя чего уж тут. Он висел на цепях буквально отбитым куском мяса. Кинжал в груди тоже никуда не делся. А из нового вот только то, что рядом в нескольких шагах от его дыбы стоит и с интересом пярится на его истерзанную тушку группа людей. Явно из элиты. Выглядят все дорого и помпезно. И отдельно, но рядом с этой компанией власть имущих, стояли, выделяясь, здоровенный орк и прекрасная эльфийка. и странного, почти всех этих истязателей он посчитал смутно знакомыми почему-то сразу уверовав, что при должном напряжении и старании вполне мог бы вспомнить, как зовут каждого, во всяком случае ему почему-то так показалось. Как-то за этим погружением в действительность и разборками с памятью боль отступила, правда ненадолго. Красавица Эртали Исси, бегущая в тени, из клана трава зари, приблизилась с ангельской улыбкой и на отмаш ударила огненным хлыстом. Ву обожгло и тряхнуло. Брызнула кровь. Боль, казалось, она проникла всюду, тонкими энергетическими иглами тараня каждый нерв, каждую клеточку. При помощи возникшей словно бы из ниоткуда дикой злости и благодаря прикушенному до крови языку удалось сдержаться и не раскрыть рта в крике. «Назовись, красавчик! Что помнишь?» Едва ли не смеясь, спросила эльфийка, Оголяя странные узкие клыки, причмокивая язычком. Ву жутко ухмыльнулся кровавыми губами и лишь покачал головой. Он не считал себя умником и тем более героем, зато выходец с земли очень четко представлял себе. Выдача нужного этим чудовищем сделает его партию окончательно проигранной. Внимание, Ву Вэй! Вдруг раздался приятный тоненький детский голосок в голове. Ввиду чрезвычайной опасности владельцу, бионеросеть Демиург-03МС задействовала экстренный протокол инициации. Нейронная интеграция прошла штатно. Успешно запущен основной алгоритм развития. В сложившейся ситуации предлагаю снизить чувствительность болевых рецепторов. Мои предельные возможности – снижение на 20%. Понизить? Оставить как есть? Снижай снижай про себя завопил ву и тут же с облегчением выдохнул про себя подумав ой вот тебе и зернышко в мозгу благодарю жемчужина реально помогла рада хоть чем то помочь водителю к сожалению мои возможности критически иссякли раздался прорываясь тонюсенький голосок нейросети и пропал похоже «Надолго пропал!» «Но важно другое!» «Боль не вернулась на прежний, ломающий сознание уровень!» «Стоящую перед ним эльфейку, видимо, упертое молчание распятого, достало окончательно!» «Бестия эротично потянулась!» «Стрянула глазками, словно воздушный поцелуй послала!» дарила, «Еще сильнее располосовав и так многострадальную грудь до костей!» «Повторяю вопрос!» «Кто ты такой? Что помнишь?» Затем жестокосердечная красота истерично взвизнула. «Ты чего это лыбишься, падаль бесполая?» И хотела, видимо, продолжить свой диалог с пристрастием и огоньком. Ее попытку продолжить дружескую беседу в кавычках с узником прервал орк, взяв красивую фурию за плечи и словно статую из папье-маше, без какого-либо напряжения, переставив куда подальше». «Не горячись, Эртоли, Остынь! У нас еще будет время для горячих вопросов и ответов!» Пробасил орк, картинно поправив на эльфийке одежду, и заорал, сотрясая пространство. «Полос мерзота! Где вы там, яйцеголовая срань богов? Почему высшие клана должны ждать?» В пятно видимости ворвались двое измененных. Худые, сгорбленные, перепуганные, в черных рясах. «А ну-ка, прочитай его, полос. Удар кинжала уже должен посадить этому мясу остаточную сопротивляемость». Горбатый и худой, как глист видящий, с большими грязно-желтоватыми кристаллами вместо глаз, подался телом вперед, Вытянул гусиную, словно ощипанную шею И уставился на распятого узника Видящий несколько раз припадочно дернулся Глаза кристаллы осветились белым И он заговорил монотонно, безжизненно Словно мертвец на допросе некроманта «Читаемый имя Вувей Сопротивляемость досмотру пока необъяснимо очень высокая» Степень не определяется. Зато магические показатели снизились аж до шестой ступени могущества. Однако физические показатели просели не так эффективно. Средний показатель ⁇ девятая грань мастерства. <связывая> <послужие> По звериному зарычал орк. Стойкость! Сколько у него осталось стойкости полос? Грубо спросил главный надзиратель, клацая от злости выступающими резцами. «Удивительно. Десятая грань, господин мастер». Орк раздраженно въехал кулаком кувалдой в стену, крепко выругался на Орочем и рявкнул. «Пусть повисит пока эта упертая падаль с проклятой железкой в груди до самого завтра. До нулевых значений пусть проболтается». «Господа!» — обратился он к присутствующим Высшим. «Рок просто какой-то с этим делом. Но ничего, ничего. Завтра мы за все отыграемся!» — прогремел орк, выпитив нижнюю челюсть. «Что застыл полос? Смотри дальше, да подщательней мне. Старайся, пес, старайся!» И вдруг заорал сразу на десятки децибел громче. Вздрогнули все, даже висевшие на цепях. «Работать мне! По что просто так пялишься?» Видящий затрясся, а его страхолюдные глаза кристаллы словно орудия опять навелись на узника и вспыхнули еще ярче. «А ты что тут? Загаженным нужником притворяешься?» Зарал орк на второго видящего, отвесив нерасторопному подзатыльник. «Помогай давай! Обалдуй, синюшный!» Второму видящему повезло, голова не треснула. И ушибленный, но выживший, он смог найти в себе силы, чтобы вцепиться в собрата по цеху и соединиться с ним и физически, и ментально. Старший же из видящих продолжил уже заметно уверенней, что ли, «Навыки, как таковые, отсутствуют полностью, словно выжжены!» Четко, почти по-военному, тараторил Полос. «Обнаружены две новые способности — темный крафтер и мастер Джендзю. Скорее всего, добавка от пришлого!» Тараторил Полос, облизывая сухие от усердия губы. Усиление явно пошло в пользу. «Неожиданно для всех присутствующих!» «Резко и сильным дуплетом жахнуло!» Головы Полоза и его подручного одновременно взорвались, словно арбузы под завязку начиненной пиротехникой, забрызгав высших клана Сойте неприятными, мерзкими кровавыми ошметками. Кто-то орал, кто-то пытался вытираться, ругаясь почем зря. Громче всех паниковала и визжала от отвращения эльфийка. В этом балагане из ора, визга, соплей и кровавой юшки — Ву совсем потерялся, ничего не понимая А где-то совсем рядом гудели от смеха чугунные стены Старый дракон, не скрываясь, радовался Его робкие надежды на те стародавние видения, где он, Виго, не сдохнет здесь, как подопытная крыса, а уйдет достойно Начинали сбываться Способов обрести равновесие и привести себя хотя бы временно к замерению самим собой множество. Но все же, наверное, лучшее это проникнуться со звучием заполошного крика чаек, скрипа такилажа и равномерного шума большой воды вкупе со всепроникающей морской свежестью. Восхитительный морской бриз сыгрался прохладой, все быстрее и быстрее, гоняя ее облегчительную сущность, на разогретое за день северо-западное побережье империи Марамар. Тяжелый и знойный день завершался, пунцово-огнистый диск усталый за день ран величественно уходил за искрящиеся волны спорного моря. Как оказалось и здесь, на быстроходной яхте Черимзи, быстро удаляющейся от острова Чугунный, высшие суеты не смогли или не захотели прекращать разговор о происшедшем. Еще бы! когда на твоих глазах буквально на куски разлетаются двое профессионалов из видящих, да не абы какие, а одни из лучших, хочешь, не хочешь, а придется искать причину этакой взрывной невероятности. Последним из присутствующих, спешащих домой в столицу, высказался главный архивариус клана. «Нет, нет, не думаю, что это спонтанное заклинание или подстроенная закладка, тем более из чего-то защитного, из способностей новой вселенной». Хотя направление мысли правильное. Лично мне все видится гораздо проще и прозаичней. Прошу, господа, всех вспомнить последние слова Полоза. Для большей ясности цитирую погибшего. «Навыки как таковые отсутствуют полностью, словно бы выжжены. Обнаружены две новые способности. Темный крафтер и мастер Джен Цзю. Скорее всего, добавка от пришлого». Конец цитаты. К слову сказать, подобные таланты не значатся в магическом реестре Саруме. Так что догадка видящего вполне оправдана и логична. И это уже три уникальных дара у нашего узника. Ну да ладно, об этом чуть позже. Теперь про навыки, которые определены как выжженные. Это не совсем так. Они никуда не могли деться. Скорее всего, видящий никогда не смотрел на обнуленных или детей приступающих к первым рангам просветления. Возвращаясь к полозу и его помощнику, значится так. Видящие при досмотре разумных всегда работают по давно устоявшимся правилам и регламентам. И их немного, всего пять. Первое это оценка сопротивления досмотру, второе магические данные, третье физические данные, Четвертое — навыки и способности. И, наконец, пятое — наличие ци. Исходя из произошедшего, Полос успешно выполнил четыре действия, а вот на пятом его голова и голова его подручного в связке словно хрустальные, разлетелись от удара молота. Да, тут, мои соратники, может быть только одно. У нашего подопечного... «Невероятно высокий уровень Ци. «Как это?» — невпопад спросил кто-то из внимающих мудрости хранителя знаний. Главный архивариус хмыкнул и ответил. Хм, «Это как яркий свет звезды, могущий выжечь глаза, а при большем приближении и вовсе испепелить!» «Ты, Груам, немного помолчал с печатью непростых раздумий на челе» и с жаром и решительностью добавил, заставив всех присутствующих замокнуть и хорошенько задуматься над предстоящим вызовом для клана. «Завтра, когда наследник клана Виго окончательно ослабнет, мы проверим это. И если мои доводы окажутся верными, в чем я уже не сомневаюсь, нам гарантированно предстоит конфронтация с некровантами. Сокланы, тут у нас без вариантов. И пусть хоть весь мир летит в бездну, это туникум...» Должен остаться в нашем полном распоряжении Какое-то время свое положение Вура сценивал как жесточайший кошмарный сон Видимо, так удобнее сознанию, дабы окончательно не тронуться умом уже на первых минутах Но чем дальше он запутывался в этой обжигающей паутине из боли, страданий, своих и чужих воспоминаний, тем отчетливее понимал, этот ужас ужасный и есть реальность, и другое у него не будет. И хотя, несмотря на всю эту окружающую жуть и уверенное предположение, что самое страшное еще впереди, только надежда в нем все же теплилась. Изиждилась эта былинка, на тех громогласных последних словах распорядителя. «Хочешь могущества, Что ж, тогда держи свою возможность, человек!» Эти слова Демиурга, от словно отпечатанные в сознании огненными литерами, как-то еще удерживали его от паники и, возможно, безумия. Но не мог всесильный просто так бросаться такими словами. «Выход есть». «Есть, есть, он существует!» Зацикленно, бесконечно натужной шарманкой Твердило и твердило сознание Грубоватому басу с хрипотцой, вдруг прозвучавшему в голове Он нисколько не удивился «А что, какой раз уже?» Можно сказать, выработалась привычка к голосам «Ищешь выход, человек, он есть» О, похоже, я все же сошел с ума, подумал Ву, но разлепил губы и прохрипел. Мне что, заложить себя навечно или душу продать? Я уже на любое безумие согласный. И тут он услышал гулкий надсадный смех явно огромного существа, находящегося не так уж и далеко от него. На привычный смех это, конечно, никак не походило. Скорее на звук разрываемого металла, но он почему-то определил эти лязгущие звуки, как смех. Ты кто? попытался прокричать Ву. У него получилось, и боль в груди, пришедшей ответкой, оказалась не такой уж и лютой, как ожидалось. Я, дракон Виго, вернее, то, что от него Странник, находящийся в теле моего маленького отважного друга. Они меня живьем тут жрут. Не люблю пугать, но тебя здесь ждет еще худшая участь. Я могу помочь с побегом, и не просто так, а с выгодой и хоть каким-то пониманием, что делать дальше. В дракона ему сразу поверилось. Что-то иллюзорное подкинуло память предшественника. Да и ранее он уже воочию видел эльфийку и орка. Почему в этом ряду не затесаться еще драконом и другим волшебным тварям? «Как?» Зло уже в полный голос орал Ву, бренча пями, едва не срываясь безумный хохот. «Я прикован!» «Мое тело — кровавый обрубок!» «В груди торчит чадящий тьмой здоровенный тесак вон!» «Сил столько, что, скорее всего, я самостоятельно даже и метра проползти не смогу!» Похоже, дракона, крики человека, приправленные адреналином, совсем не впечатлили Его голос в голове звучал все так же ровно, настоящей, несгибаемой старью «Магия смерти, человек! Как ни крути, сильнейшая волжба. Видишь ли, странник?» «Гибель дракона — это огромный выброс энергии. Надо лишь умело воспользоваться этим при переброске кое-кого заключенного в мое логово. Поверь, это место одно из лучших в этом мире для восстановления и обретения гармонии. Но при этом у меня, как ты предполагал, есть ряд условий. Их немного». Всего парочка. Месть за Багаровых и полноценное восстановление клана. И только тогда твой долг за освобождение и мое наследство будет оплачен полностью. Ву молчал, с ужасом более придирчиво осматривая себя. Вправо лучше бы он этого не делал. Мысли, словно перепуганные до дурения дятлы, стучались в черепную коробку Аки в барабан. «Какое, какое спасение! Какой к черту побег! Уговор, клятва, оплата! Демоны, верните меня обратно!» «И вообще чудо какое-то, что сердце еще бьется, и почему-то работают легкие!» «Явно тут не обошлось без магии!» «Ведь с такими запущенными страшными ранами и нескольких минут не живут». Настойчивый глаз дракона спас, взбодрил, словно поставил по стойке смирно. «Странник, я сказал, ты услышал. Принимай решение, человек. В нашем распоряжении всего лишь оставшаяся часть ночи, посему надо бы поспешить». Почему-то в эти непростые мгновения принятия решения ух вдруг неистово стала жаль дракона. И еще прорезалась мысль, не иначе, как наследственная память Райса подсказала. «Драконы никогда не предлагают чепухи». От осознания этого Ву на какое-то время даже забыла в отчаянии и боли. «Наконец-то хоть на пару шагов отступили, окаянные». «Может, как-то по-другому можно выбраться отсюда? Не хочу твоей смерти!» Выпалил на одном дыхании Вувей. Дракон молчал какое-то непродолжительное время и продолжил все с тем же непреклонным напором. «Не думай за меня. Мое время вышло. Растак. я, Вига Багровый Ворон, хочу уйти достойно, а не усиливать врагов своей требухой». К тому же других вариантов у нас, увы, попросту нет. Выход, вход в этих казематах осуществляется только при помощи кланового портала Сойте. Взлом этого устройства априори невозможен. Плюс отягощение чугуном и синью, препятствующими творению магии. Да еще преграда. Так что даже моей смерти хватит лишь на перемещение одного небольшого объекта. Так что, посланник, какие-то шансы есть только у тебя. И на этом точка. Бум-бум-бум. Размеренно билось сердце, в очередной раз вызывая удивление и восхищение своим хладнокровием. Семи ударов хватило, чтобы окончательно решиться. «Я согласен», — в темноту Казимата спокойно сказал Ву, желая соответствовать своему несгибаемому стальному мотору в груди. В ответ словно громом шибануло. «Назовись, странник. Открой свое настоящее имя». Так да что уж тут скрывать. Какой смысл в этом?» — подумал землянин. «Меня зовут Ву Вэй. Я простой циркач с планеты Земля» с какой-то даже обидой и вызовом, сказал Ву. Ему еще хотелось честно донести до дракона, что он обычный, жалкий, ничего не умеющий паренек, но все же он сдержался. Хотел дорогу могущества. Теперь на получи дорогущий проездной с отложенной оплатой. Даже расписываться нигде не требуется. ву вей ву вей Напробуя на вкус Повторял и повторял дракон И, наконец, выдал В вашем мире что-то оно значит Это имя Есть у этих слов скрытые значения Ву не рассуждал Что уж тут же манится Спрашивают, ответим Есть Ву, подобный Богу Вэй Это наличие и энергия Хм, символично «А простой сыркач, подобный богу, знает свои показатели — как-то вкратчиво спросил дракон Виго. «Конечно. 16, тут же ответил Ву. По ушам ударил скрежет, словно ковш экскаватора. Со всей своей гидравлической дури врезался в скальную породу. Это так непроизвольно дракон челюстью лязгнул. Старый дракон давно так не терялся, да что там говорить? Такого с ним никогда не случалось прежде, а тут этакий пассаж. Надо же, а у этого нахального вселенца вполне может и получиться, очистить сармы от этой набежавшей мути. Подумалось дракону. И тут, в этом сплаве из темноты сумрака и чугуна, загрохотало отчего Ву, похоже, даже дышать перестал. Громыхающий голос дракона впечатлял. «Слава вам, всемогущие! Слава! Я, дракон Виго, из рода хранителей Востока Гайлу, добровольно передаю все свои властные полномочия Вувею и признаю его своим единственным наследником и главой клана «Багровые вороны». Клянусь честью, кровью и жизнью своей освободить нового главу клана и щегунного губителя при условии взятия им на себя моих завещаний мести. Да будут свидетелями слов моих и помыслов венценосная система и распределитель. Внешне как будто ничего не случилось, однако Ву всем своим естеством почувствовал, Все очень серьезно. И громады Демиурги каким-то там волшебным образом зафиксировали и утвердили слова дракона. Из прострации и, и растерянности, казалось, надолго решивших в услово, его вырвался тот же дракон. Клянись по форме от главы клана Багровых. Клянись! прогрохотал Вига, нисколько не опасаясь, что этот подземный гул услышит на поверхности. Ву хорошо понимал, чего от него требует старый дракон. И вот он, шанс. Только скорее держись, крепко держись. И он заговорил. Негромко, но достаточно уверенно и страстно, ощущая себя так, словно делал шаг с обрыва в бездну. Я, Ву Вэй, глава клана «Багровые вороны», Клянусь беспощадно отмстить всем тем, кто пролил кровь клана или способствовал этому. Клянусь восстановить багровых воронов, их власть, их силу. И если же по злому умыслу нарушу сей зарок, пусть постигнет меня суровая кара, смерть и забвение. Да будут свидетелями моих слов и помыслов венценосная система и распределитель» и вновь ничего не произошло. Зато пришло понимание, что где-то там, в невероятных темных громадах, вращающих вселенные, все зафиксировано и учтено, и за всем, что сказано, будет строгий пригляд. Тут Вувей ошибся, думая, что нет никаких визуальных или других каких подтверждений принятия демюрками клятвы. За валом боли трудно было заметить и ощутить, Появление на груди алой татуировки Хорошо сказано Простой циркач, имеющий необъяснимо большое ци Прогремели в голове слова дракона Что? Что это значит? Такое значение ци? Не приминул спросить Ву Ответный посыл дракона помимо слов Словно вибрировал чем-то весомым, важным Ву Представь себе самую простую для понимания аналогию. Тепло от огня ⁇ это есть магия. А ты ⁇ сам огонь. Твое значение для нашего мира аномально. Даже для мага уровнем архимагистра 18 ступени могущества. Для тебя же на данный момент и в ближайшие годы, а может и десятилетия. Это чудовищная опасность. Впрочем, не стоит отчаиваться, преемник. У тебя может получиться и раньше с такими-то данными и при помощи моего тайного логова. И все же всегда помни, как бы ты ни был одарен и талантлив, путь к успеху во всех мирах универсален. Терпение и упорный труд... Ву уже хотел было спросить о логове, что это такое, и как-то можно как громыхнуло окриком дракона. «Терпение. Оно как раз тебе сейчас и понадобится. Приготовься. Объявляю все этапы твоего побега из этого пристанища мука смерти. Готов?» Изуродованному узнику, висевшему на цепях... Очень хотелось закричать, что он совсем-совсем Нискоречко не готов Да и как к такому в его-то состоянии можно подготовиться? Однако Ву, вспомнив своих самых дорогих В последний момент собрался и прохрипел: «Готов», — сказал он, оправданно ожидая чего-то невероятного Раз уж связался с драконом И, надо сказать, нискоречко не ошибся в своих догадках Сногсшибательный план сказочного существа Уже на первых же порах Многотонной гранитной мухобойкой Так шандарахнул Ой-ой-ой Мамочки мои родные